Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. Несмотря на воскресный день, генерал Кондратьев приехал на Лубянку в привычное время, к 9 часам утра. В приемной его уже дожидался жмых, а вот секретарши генерала на месте не было. Как и миллионы рядовых россиян, она в этот день пользовалась своим законным правом, отдыхала перед началом трудовой недели. Контрразведчикам же отдыхать было недосуг. Высокое начальство требовало скорейшего результата по разоблачению крота, поэтому работать приходилось даже в неурочное время. Пройдя в кабинет, контрразведчики без лишних словопрений взялись за работу. Докладывал, как обычно, жмых. Чтобы сразу расставить приоритеты в моем докладе, спешу сообщить, что готов доложить о двух важных темах. О смерти Желтыша и обнаружении тайника, оставленного агентами ЦРУ. Вам решать, Федор Иванович, с чего начнем. Давайте с дела почти без паузы ответил Кондратьев. Вчера поздно вечером нашим людям удалось таки застать дома соседку, которая проживает напротив квартиры Желтыш на Липецкой улице. Начал свой доклад Жмых. Женщина сообщила, что каждые выходные в субботу или в воскресенье Юлия Андреевна встречалась на своей прежней квартире с неким мужчиной, примерно 45 лет, представительного вида. Имени соседка не знает, поскольку видела мужчину только на расстоянии, в дверной глазок. «Хвала человеческому любопытству! Без него нам было бы гораздо труднее работать!» В голосе Кондратьева сквозила ирония. «Может быть, наша любопытная соседка смогла запомнить автомобиль, на котором приезжал этот незнакомец?» Самое интересное, что он приходил пешком. Во всяком случае, соседка уверена, что на стоянке возле их подъезда его машина ни разу не парковалась. Значит, он оставлял свой автомобиль в другом месте, где-то поблизости. Либо действительно приходил пешком, добираясь до места свиданий на попутном транспорте, ну или на общественном. Продолжайте, Глеб Сергеевич. Наши люди показали соседке фотографию сослуживца «Желтыш» Сергея Геннадьевича «Листопада». Но женщина заявила, что это не тот мужчина, с которым покойная встречалась. По ее словам, тот был пошире в плечах и блондином, а не брюнетом. Что и требовалось доказать. Я же говорил, что между Желтыш и Листопадом существовали только деловые отношения. Хотя тот был бы не против, чтобы они перетекли в более близкие, но Юлия Андреевна, видимо, хранила верность другому мужчине, который оказался ее убийцей, сообщил Жмых. Уже есть конкретные доказательства? Вчера, после нашего разговора, я заходил к экспертам, которые взяли на анализ одежду «желтыш». Они обратили внимание на одно странное обстоятельство. Правая перчатка покойной с внутренней стороны отвердела. Мне объяснили, что с лайковой поверхностью такое происходит, если она взаимодействует с жидкостью, водой или чем-то другим. «Может быть, это было сильное потоотделение?» – предположил Кондратьев. Тогда почему это случилось только с правой перчаткой? Нет, здесь другое, о чем мы с вами говорили. Эксперты предположили, что это мог быть яд, распыленный внутрь перчатки из баллончика. Видимо, убийца сделал это за несколько минут до ухода Желтыш из квартиры. Яд через поры проник в организм жертвы, после чего спустя какое-то время наступила внезапная остановка сердца. Что говорят эксперты по поводу обнаружения хотя бы частичек яда? Обещают постараться. Ну что ж, будем уповать на их профессионализм. Что у нас дальше? А дальше пока все, Федор Иванович. Сегодня сотрудники следственного управления и наши люди должны встретиться с друзьями Желтыш, чтобы через них попытаться выяснить личность ее кавалера. И много в вашем списке таких друзей? Не очень, всего трое, поскольку покойная практически ни с кем особо не дружила. Например, близкая подруга у нее всего лишь одна, некая Ксения Анатольевна Стоцкая, с которой они работают, вернее работали, в одном отделе гособорон Экса. Но ее в Москве сейчас нет, отдыхает в Испании. Двое других друзей «Желтыш» находятся дома, с ними встречаются следаки. А правозащитница Еблонская среди этих друзей фигурирует? Нет, поскольку она сейчас в отъезде, улетела во Францию на какой-то симпозиум по правам человека – прилетит послезавтра. Когда вернется Стоцкая? На нашу удачу уже сегодня ночным рейсом. Когда думаете с ней встретиться? Завтра утром, надо же дать человеку хотя бы немного прийти в себя. Не забыли, что завтра рабочий день, понедельник? Не забыл, но Стоцкая выходит на работу только в среду, так что времени у нас предостаточно. Уже определено, кто конкретно будет с ней встречаться. Пока нет, надо согласовать это дело с Пал Андреевичем Арсентьевым. Не надо ничего согласовывать, Глеб Сергеевич. Стоцкую я хочу взять на себя. Чувствую, что за те три дня, что прошли после встречи с Желтыш, стены этого кабинета опять становятся мне тесны. Короче, испытываю настоятельную потребность размять косточки и проветрить мозги. Последнюю фразу Кондратьев произнес, направляясь в соседнюю комнату, где у него стоял холодильник. Достав из него бутылку боржоми, он налил напиток в два стакана, один из которых тут же осушил. А второй поставил перед коллегой, сопроводив это словами. Зять достал по своим каналам настоящий грузинский боржоми в обход эмбарго. «Передайте зятю мое искреннее спасибо», – произнес жмых и с удовольствием осушил стакан, после чего спросил. От Корецкого ничего не слышно? Только то, что он благополучно долетел – и приступил к выполнению задания. Думаю, сегодня он расскажет обо всем более подробно. Кондратьев опустился в свое кресло, после чего Жмых вернулся ко второму пункту своего доклада – о тайнике. Тайник был обнаружен после проведения вчера днем оперативного мероприятия в отношении сотрудника ЦРУ из посольства США Гленна Хьюза. Того самого, что несколько дней назад скрылся от нашей наружки и, видимо, имел встречу с Кротом. «Тот, что трудится под видом советника посольства по региональным вопросам?» – спросил Кондратьев. «Он самый. С двумя сотрудниками посольства из экономического отдела Хьюз каждые выходные парится в сандунах. Они постоянно заказывают один и тот же номер, римские бани. Мы через наших людей в персонале сандунов периодически проводили негласный осмотр вещей американцев, но ничего стоящего не находили. Но вчера в вещах у Хьюза был обнаружен миниатюрный фотоаппарат «Минокс» который заинтересовал нашего сотрудника. Пока американцы парились, он скачал из его памяти всю информацию. Уже здесь, на Лубянке, наши специалисты изучили ее и нашли нечто любопытное. Из пяти десятков фотографий, на которых запечатлены различные достопримечательности Москвы, вроде Красной площади и Храма Христа Спасителя, были обнаружены около десятка фотографий одного и того же пустыря в районе Медведково. Откуда известен адрес? На одной из фотографий снят угол дома с табличкой, на которой четко видно название улицы ⁇ Югорский проезд ⁇ Это поблизости с железнодорожной станцией ⁇ Лось ⁇ Так вот, на большей части фотографий запечатлено место возле высоковольтной вышки. Оно снято со всех сторон, в том числе и со стороны проезжей дороги, как будто фотограф ставил целью показать наиболее удобные подходы к этому месту. Мы предположили, что это не случайно. Странно ведь... На четырех десятках фотографий запечатлены исторические памятники Москвы, а рядом с ними какой-то захудалый пустырь. В итоге вчера ночью группа наших сотрудников выехала на это место и тщательно его изучила. Результатом этой поездки стало обнаружение в возле вышки контейнера в виде ветки. Жмых извлек из своей папки большую фотографию упомянутого тайника, снятого непосредственно на месте его обнаружения, и передал ее Кондратьеву. Пока тот разглядывал изображение, Жмых продолжил. «Мы прямо на месте провели вскрытие контейнера, нашли в нем пачку денежных купюр в сумме 20 тысяч долларов и листок со следующим текстом». Жмых передал генералу еще одну фотографию, на которой был запечатлен упомянутый текст. «Дорогой друг, мы чрезвычайно благодарны вам за последние сведения, касающиеся «Сирийского узла». Надеемся на ваши новые сообщения, в которых просим также включить темы, о которых шла речь в наших предыдущих посланиях. Мы по-прежнему готовы платить вам гонорары в прежнем объеме, а за наиболее ценные сведения обязуемся представлять щедрые бонусы. Мы крайне обеспокоены теми проблемами, которые возникли у вас на почве ваших взаимоотношений с М. Будьте крайне осторожны, поскольку эти проблемы могут стать причиной вашего провала. А нам бы очень не хотелось подобного исхода. С наилучшими пожеланиями, ваши друзья». «Это все, что было в контейнере?» Снимая с носа очки, спросил Кондратьев. «Да, все. Мы тут же вернули все найденное в тайник и оставили на том же месте, в каком обнаружили, и выставили рядом с местом закладки засаду. По моему мнению, заветкой должны прийти в ближайшее время». «Полагаете, что адресатом может быть наш крот?» Похоже на то, ведь речь в записке идет о сведениях вокруг Сирийского узла. А также о неком или некой Н, добавил Кондратьев. Догадываетесь, о ком идет речь? Судя по всему, о желтыш. Я тоже так считаю. Таким образом, если это наш крот, то операция разрешится самым неожиданным образом. Судя по тому, что тайник заложили в выходные дни, прийти за ним должны в ближайшее время, может быть, даже сегодня. А вам не кажется, Глеб Сергеевич, что это был бы слишком простой финал для этой истории? Предполагаете какой-то подвох? Пока я не могу объяснить свои предчувствия, но я согласен с тем, что за контейнером должны прийти в ближайшие несколько часов. Когда объявится клиент, брать? Ни в коем случае. Сопроводите по адресу, обложите со всех сторон и тщательно изучайте его контакты. Взять его мы всегда успеем.